Глава 22. Загадка, которую Ашквак загадал взлетающему орлу, самому Ашкваку нравилась чрезвычайно. Заключив, что невосприимчивость аксона к лихорадке немизирий происходит, по всей видимости, от временного пролича воображения, мастер упорядочения решил заделать этот пробел своими силами. Шарада, которую он создал, казалось ему образцовой, потому что все ее элементы, в том числе и отгадка, состояли исключительно из воспоминаний взлетающего орла. По сути дела, это было ложное измерение, лабиринт-обманка, вполне проходимый, в центре которого помещался, взявший было свою судьбу в собственные руки, взлетающий орел. Ашквак расслабился и приготовился насладиться попытками взлетающего орла решить эту шараду. Состояла она из следующих элементов — Было место под названием Абиссиния, и в описании Ашквак отыскал в закоулках памяти взлетающего орла. Был также абрис глубокой пропасти, узкого каньона, чьи каменные стены уходили в небо. С тем, чтобы придать ситуации пикантную напряженность, Ашквак добавил в головоломку фактор времени, заставив стены каньона медленно сдвигаться. Утелосы медленно ползли навстречу друг другу. Довольно скоро они должны были сомкнуться над головой взлетающего орла и превратиться в непроницаемую гробницу из сжимающихся камней. На дне каньона вместе с взлетающим орлом находились два обессинца. Абиссинцы отдаленно напоминали дегла, приложившего в свое время руку к созданию этого мысленного образа. Оба высокие и мрачные. И тот, и другой были в черных плащах, и на шее носили изумрудные ожерелья. На этом сходство с Деглом заканчивалось, но и без того картинка достигла своей цели. Взлетающий орел был до того потрясен видом деглов-близнецов, что мгновенно и думать забылось истрептицы пес и своих новообращенных силах и позволил новому измерению прочно схватиться, как бетон. Обесинцев звали Халит и Молит. Они вели между собой споры без начала и конца, и очевидная бессмысленность и нескончаемость этого спора дополнительно сбивали взлетающего орла с толку и мешали ему мыслить связно. Еще одна маленькая деталь. Руки и ноги взлетающего орла были крепко связаны. Он лежал рядом с сидящими на корточках перед костром обесинцами. Они словно не замечали его присутствие и не отвечали, когда он заговаривал с ними. Действительно, замечательная шарада. На песке между халитом и молитом лежала золотая монета. Время от времени кто-нибудь из них брал ее и подбрасывал в воздух. Таким образом, они выходили из затруднений своего бесконечного спора. В настоящий момент они, казалось, в какой-то туманной манере обсуждали взлетающего орла. «У любой проблемы всегда есть два решения. Верно, молит?» «Ну?» — задумчиво протянул молит и подбросил монету. «Да» халит облегченно вздохнул. «Тогда, если на одной стороне этой монеты добро, то на другой будет зло. Если мир находится на одной стороне, то на другой война». «Не обязательно», — отозвался Малид. «Чисто теоретически», — предложил халит «Чисто теоретически, ладно», — согласился Молит, снова подкинув монету. «Тогда, если на одной стороне монеты жизнь, тогда на другой смерть» сказал Халид. Только тогда, ответил Молит. Чисто теоретически, хором воскликнули оба абиссинца и улыбнулись друг другу. Стены каньона продолжали медленно сдвигаться. Но тут парадокс, продолжил Халид. Предположим, что существует человек, избавленный от ожидания смерти. Предположим, он пускается в бесконечное путешествие, где есть начало, но нет конца. Не означает ли отсутствие в этом человеке смерти также и то, что в нем нет и жизни? Спорно, — сказал молит. Подбросив монету, он поправился. Выходит, что так. Следовательно, человек этот попросту живой мертвец. Более или менее. Но согласен ли ты с тем, что главное различие между живым и мертвым — «Сводится к способности действовать?» «Чисто теоретически», — согласился молит. «Тогда такой человек должен быть бессильным, беспомощным». «Бессильным, беспомощным», — эхом откликнул молит. «Неспособным управлять своей жизнью». «Неспособным управлять своей жизнью». «Он должен постоянно метаться между своими страхами и сомнениями» метаться у обессинцев были очень певучие голоса взлетающий орел понял что необычайно увлечен этим разговором раньше он не понимал в чем состоят красота речи и смысл простой беседы и споров которые могут продолжаться бесконечно чувствуя что его уносят взлетающий орел усилием воли заставил себя собраться это оказалось ужасно сложно неожиданно он заметил что происходит с каньоном с того момента как он оказался здесь Ширина ущелья заметно уменьшилась. Он попытался вырваться из своих пут безуспешно. Он начал громко взывать к Халиту и Молиту. Может ли мертвец говорить? — спросил Халит. — Сомневаюсь, — ответил Малит и подкинул монету. — Нет, — сообщил он. — Нет, — эхом откликнулся Халит. — Выхода нет, — печально подумал взлетающий орел. Потом он вспомнил, что ему шептал Вергири Джонс. «Выход есть всегда, но взлетающий орел больше в это не верил. Он будет лежать здесь, выслушивая бесконечные дискуссии этих двух экстраполяций своего собственного «я», пока скалы не поглотят их». Взлетающий орел закрыл глаза. Ашквак был разочарован. Что толку в простой настроенной шараде, если человек даже не пытается решить ее? Конечно, из нее был выход, и очень простой. От этого человека требуется только немного подумать. Ваш медленно крепла уверенность, что взлетающий орел никогда не достигнет вершин в игре упорядочения. Но разочарование о испарилось, сменившись изумлением, когда вдруг началось кое-что, к чему он не имел никакого отношения. В дальнем конце каньона появился смерч. Халид заметил смерч и очень оживился. «Молит!» — позвал он. Смотри, молит, это смерч! Не оборачиваясь, молит подкинул монету. Нет, не смерч, отозвался он. Молит! воскликнул Халид. Но это смерч! Это определенно смерч! Тем временем смерч все приближался. Удивительный парадокс, сказал молит. Удивительный! С сомнением отозвался Халид. А потом смерч налетел на них. Сила, которую принес с собой Вергилий Джонс, разрушила их тела, точнее, обозначение их тел, чуждо человеческому сознанию конструкты чужеродного воображения. Халит и молит превратились во всплески первородной энергии, которые когда-то были. На планете спиральных танцоров о них сказали бы: они станцевали свой танец ослабление до конца. Взлетающий орел открыл глаза. Смерч остановился перед ним и начал медленно сбавлять обороты. «Кружащийся демон!» — вскрикнул от страха взлетающий орел, вспомнив о том, о чем не вспоминал уже семь веков. «Привет!» — сказал ему Вергилий Джонс. После нескольких наводящих вопросов мистера Джонса взлетающий Орел вспомнил Дегла и его Эфиопию. Едва это слово прозвучало, шарада Дашкава была разгадана. Слово «Эфиопия» было ключом к шараде, выходом из неё. «Эфиопия», «Абиссиния». «I'll be seen you. Увидимся. Прощайте». Взлетающему орлу достаточно было сказать «прощайте», и Шарад разрешилась бы. «Все было так просто?» «Грустно», — подумал Шквак. «Очень просто. Обессинцы выглядели как Дегл. Место названо половиной любимой присказки Дегла. Даже идиот догадался бы, что выход на волю увязан со второй половиной фразы. Даже идиот. В этом проблема большинства людей». Они ничего не смыслят в играх».